Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 73. Запись о нарушении правил. Было ясно, что сбой системы произошел из-за того, что они немного перестарались. Все вокруг замерло. И лишь огонь пылахал так ярко, что закрывал собой обзор. Юхо задумчиво уставился на клубы дыма, постепенно скрывающие учителей, школьников, здания. Ещё минуту назад все они казались такими реальными, как будто эта школа существовала на самом деле, как будто в ней на самом деле заправляла директорша, любящая носить строгие платья, как будто в ней И правда преподавали молодые учителя, которых иногда мучила бессонница. Как будто здесь и правда учился юнный толстячок и девочки, не боящиеся вызвать духа. Юхо вдруг задумался: а что если кто-то из всех этих не игровых персонажей когда-то был экзаменующимся? Что если они, как и Джао Вэньту, просто дали неверный ответ на экзамене? и за это их сделали неигровыми персонажами. Снова о чем-то задумался. Прямо над самым ухом послышался голос Цинь-Дзю. Нет. Слегка затормозив, Юхо приподнял воротник, закрывая им рот и нос, и тем самым спасаясь от дыма. Когда Цинь-Дзю отвернулся, Юхо тут же потер мочку уха и ту часть шеи, которую только что опалило дыханием. А все из-за циндзю. С недавнего времени, как только он приближался слишком близко и опалял своим дыханием, в ушах Юхо тут же начинали звенеть тревожные звоночки. Знаете, такое чувство, что вас вот-вот кто-то начнет щекотать. И хоть этот человек и стоит от вас на расстоянии сантиметров десять, вы уже заранее начинаете нервничать, потеть и ощущать щекотку. Вот у юхо было почти так же. Только боязньчик котки это природный рефлекс, а у юхо это ощущение стало приобретённым рефлексом. Количество случаев, после которых он приобрёл этот рефлекс. 1. Время срабатывания 1 секунда. Результат немедленный. Последствия непредсказуемые. «Может, это все из-за того, что мои уши и шея слишком чувствительны?» – подумал великий мастер. Двое мужчин некоторое время шли молча, пробираясь сквозь стены дыма. К счастью, запах гари не был удушающим. «Могу я задать вопрос?» – неожиданно спросил Ю-Хо. «Хм, какой?» «Ты уже долгое время наблюдатель». За это время скольким людям удалось сдать экзамен? Сдать экзамен? Ну, к этому понятию можно отнести два варианта развития сценария. А о каком именно ты сейчас спрашиваешь? Два варианта? Первый вариант стоит перед тобой, указал на себя пальцем Циндю. Те, кто сдают экзамен и позже становятся наблюдателями. Таких случаев было много. Почти все наблюдатели именно таким способом и стали наблюдателями. Юхо уже было хотел сказать, что он явно спрашивал не об этом, но вдруг вспомнил одну фразу, брошенную Циндю, когда они были на корабле капитана Баренца. Ты сказал, что не можешь получать письма. А? Ты хоть когда-то покидал систему? Нет, ответил Циндю. Конечно, у меня провал в памяти, так что точно я не знаю. Но, насколько я помню, я ни разу не выходил из системы. Что же касается твоего вопроса, так позволь мне ответить на него. Второй вариант развития сценария это когда люди, которые сдают экзамен, не обладают никакими выдающимися способностями. Они получают средние баллы. и не демонстрируют никаких полезных для системы навыков. Вполне естественно, что им путь в наблюдатели заказан. Так что, согласно правилам системы, они могут её покинуть. Я видел такие случаи. Их было совсем немного, и с каждым разом их всё меньше и меньше. Вот только я не знаю, действительно ли они возвращаются домой. И помнят ли они хоть что-нибудь из того, что с ними здесь происходило? Юхо захотелось спросить, в чём смысл этого экзамена, но он передумал. В конце концов, какую тут можно искать логику, когда система вышла из-под контроля? Он вспомнил слова 021. Девушка тогда сказала, что в разработке системы участвовало несколько разных инстанций и что её планировали использовать в процессе тренировки военных. Вообще-то, что-то созданное в военных целях не должно было выходить из-под контроля, но учитывая, что к созданию системы руку приложили не только военные, случилось могло всё, что угодно. Возможно, кто-то специально в одну из программ запустил вирус. Если это так, то как узнать, помнят ли те люди, которым удалось выйти из системы всё, что с ними здесь происходило? Понимает ли хоть кто-нибудь в реальном мире, что здесь всё вышло из-под контроля? И учитывая, что в систему втягивают кучу народа, как так получилось, что никто не заметил их пропажи? Возможно, время внутри системы и за её пределами и правда течёт по-разному. Может, если они здесь проведут несколько месяцев, то в реальном мире пройдет всего лишь день или два. А может и вовсе. Пара часов. Трудно сказать. Сейчас его не волновало, что там в голове у чокнутой системы. Нет. Его больше беспокоило. Можно ли выйти из системы? И если да, то куда возвращаются люди? Возможно ли освободить всех, Кто заперт внутри системы? Он оглянулся. Сейчас здесь, кроме него и Циндю, не было никого, а из-за дыма ещё и не было ничего видно. Однако Циндю говорил, что системы повсюду, так что обсуждать здесь, прямо под её бдительным оком, как избавиться от системы и как её уничтожить, не самая умная идея. Поэтому Юхо решил больше ни о чём не спрашивать. Похоже, это понял и Циндю, потому что он неожиданно сменил тему. С чего это вдруг ты решил сейчас задать этот вопрос? А если бы я спросил его в первый день нашего знакомства, ты бы ответил в первый день? Циндю задумался. Ах, ты о том дне, когда ты нарушил правила и написал на стене с ответами неподходящим канцелярским предметом? С того дня прошло не так уж много времени, но казалось, что прошла вечность. Да, в тот день, когда ты злоупотребил своим положением и притащил меня в комнату наказания. Поправил его юхо. Злоупотребил своим положением? Цин Дю сомнением уставился на Юхо. Было непонятно, то ли он и правда забыл, то ли притворяется. Ах, ты имеешь в виду, когда я принял тебя за девушку? Заметив, что Юхо остановился, Цин Дю в примиряющем жесте поднял руку. Не надо на меня так смотреть. Я всё могу объяснить. Великий наблюдатель, ты меня сильно обидел. Обидел тебя? Ну ты и гад!» Это так отчетливо читалось на холодном лице Юхо, что Циньдзю чуть было не рассмеялся. «Ты должен знать!» – начал было Циньдзю. «Я не знаю». «Ну хорошо, ты не знаешь. А ты заметил, что в тот день в руках у 154-го и 922-го были не планшеты, а листики из блокнота?» И что? Если бы ты обратил внимание, то ты бы заметил, что обычно система не позволяет ничего записывать от руки. Она сразу шлёт информацию на электронные гаджеты. Так вот, в тот день я получил уведомление от системы, что именно ты нарушил правила. Позже система сменила тебя на молодую девушку, а затем обратно вернула твоё имя. И вот так информация сменялась раза три. От девушки к тебе и обратно. Вот сука, мысленно проклял систему Юхо. Это редкое явление, чтобы система настолько не могла решить, кого же винить. Складывалось впечатление, что она сломалась. Этот безэмоциональный 154-й? Юхо бросил на него нечитаемый взгляд. Только не говори ему, что я его так назвал, улыбнулся Циндю. 154-й принялся торопить нас, так что я записал на листке имя девушки и бросил ему этот листок. Я подумал, что раз уж я тоже направляюсь в хижину, то уже там на месте и пойму, кто именно был нарушителем. Ну, а дальнейшее, думаю, и объяснять не нужно. Молодой девушки не существовало, так что я решил что ты и есть виновник. Услышав его объяснение, Юхо наконец понял, что же там произошло. В тот день правило нарушило Шу-Сюэ, вот только девушка была особым случаем. Шу-Сюэ была ошибкой системы. В большинстве случаев система даже не считала ее живым человеком и экзаменующимся. А учитывая, что черная вдова подсадила в девушку свою дочь, То получается, что в тот момент, когда система прислала Циньцзю уведомление о нарушении, то она указала имя этой дочери. Когда Циньцзю 154 и 922 явились в хижину, вполне естественно, что никакой дочери они там не обнаружили. Вместо нее была беременная ошибка системы Шу-Сюэ. Вот так и получилось. что единственным нарушителем стал Ю-Хо. «Ты принимаешь это объяснение?» спросил Цинь-Дзю. Как только он произнес эти слова, небо разрезало яркая молния, вслед за которой раздался громкий раскат грома. Дым от огня тут же рассеялся, и сцена вокруг них сменилась. Разрушенная школа исчезла, земля под ногами стала мокрой. Вокруг показались скалы, а перед ними стояло знакомое высокое здание. В ночной темноте большие окна отражали холодный свет. Это было одно из зданий башен-близнецов, с которого они спустились. Нигде не было видно ни дверей, ни тем более лифтов, только одинокая стальная лестница, уходящая в небо. Вот только эта лестница Начиналось с высоты второго этажа. Тишину разрезал механический голос системы. Экзаменующиеся, пожалуйста, немедленно покиньте экзаменационный центр. Вернитесь в сектор наказания. Немедленно! Сама попробуй немедленно. Цинзю взглядом оценил расстояние до лестницы. Похоже, система рассержена. Юхо фыркнул. Великий наблюдатель неожиданно позвал Циндю. Юхо повернулся к нему. Я говорил тебе, что в тот день, когда я тебя впервые встретил, я был в очень плохом настроении, спросил Циндю, внимательно глядя на него. Юхо слегка нахмурился. Не хмурься. Я ещё не договорил. По крайней мере, Именно так решили 154-й и 922-й. Я с этим не согласен. Нет? Нет. Точнее, я сейчас уже и не помню. Да, я сказал тебе тогда пару грубых вещей, но я не помню, действительно ли я имел их в виду или нет. В тот день при виде тебя у меня не возникло ощущения, что я встретил старого друга. Так что, скорее всего, я действительно хотел тебя задеть. А ещё, мне кажется, что в прошлом у нас и правда были не очень хорошие отношения. На этих словах сердце Юху пропустило удар. Но если бы его попросили описать, что именно он почувствовал, он бы не смог этого сделать. Кроме того, Юху заметил, что Циндю слегка прищурился. изжал губы. Спустя мгновение он кивнул в сторону башни и продолжил: "Но мне всё равно, насколько плохими были отношения. Я забыл об этом. Великий наблюдатель, давай заключим соглашение. Даже если мы всё вспомним, давай не будем держать друг на друга зла". Юхо молча выслушал его предложение, так и не произнеся ни слова. Лишь несколько минут спустя Он легонько толкнул Циндю в спину. "Давай уже, поднимайся. Это чёртова лестница ни капли не выбила юхо из кли. Он не боялся высоты да и физически был отлично развит, так что когда достиг вершины, лишь немного вспотел. На пару ступенек выше от него был Циндю. Они даже поднимались с одинаковой скоростью. Спустя некоторое время Юхо услышал над собой голос Циндю. "Мы на месте". Хмыкнув, Юхо поднялся поближе к платформе и уже был готов забраться на неё, как вдруг ему перегородил путь Циндю, присевшей на самый край. Сквозь тучи пробивалась луна, освещая своим тусклым светом красивый профиль наблюдателя 001. Циндю протянул ему мизинчик и слегка улыбнулся. Так ты обдумал моё предложение? Ты согласен? Ну ладно, я не спешу. Повешу на лестнице, переведу дух. Переведя взгляд на лицо Циндю, Юхо наконец спросил: "И что это будет значить, если я соглашусь?" Это будет значить, что теперь мы друзья. Циндю заранее приготовил этот ответ. Но как только он произнёс слово "друзья", ему показалось, что этого недостаточно, как будто чего-то не хватает, как будто слово "друг" не в полной мере описывает их отношения. Выражение лица Юхо не изменилось. Он с детства был такой. Неважно, счастлив ли он или зол, его лицо оставалось холодным и безучастным. Немного помолчав, он протянул руку и обхватил мизинчик Циндю. Старик и подумать не мог, что кто-то может скреплять договор дружбы, стоя на краю узенькой платформы. Рядом с лифтом уже стояли наблюдатели, получившие уведомление о прибытии нарушителей спокойствия. 021, 078, 154 и 922 все были здесь. Они готовились к тому, что встретят двух заклятых врагов. Но вместо этого перед их глазами разыгралась не просто сцена примирения, а сцена побратимства. Из рук 922-го выпал апельсин. У 021-й отвисла челюсть, но девушка быстро закрыла рот и отвернулась, мысленно кляняв всех, на чем свет стоит. 154-й и 078-й также не могли поверить своим глазам. Окно исчезло, и в коридор один за другим зашли Юхо и Циньдзю. Старик тут же указал на металлическую панель. «Приложите ладонь!» «Вы должны приложить ладонь!» «Вся база данных разваливается прямо на глазах!» Не ожидавший такого напора, Юхо подошел к панели и прикоснулся к ней. На экране ничего не изменилось. Циндзю не выдержал. «Ты просматривал записи?» — спросил он у старика. «Мне было скучно, так что я решил просмотреть записи. Но я уже и не помню, кто есть кто. А потом оно и вовсе зависло на этой странице. Я так и не смог пролистнуть записи дальше. И все из-за вас!» Прислонившись к стене с панелью, Циндзю окинул ленивым взглядом 154-го и других. «И какое уведомление вы получили? Мы отбыли наказание или нам его заменят?» «Отбыли», – честно признался 154-й. «Экзаменационный центр начал барахлить, а система не мазохистка, чтобы послать вас в следующий центр». «Логично. Теперь, когда вы отбыли наказание», Можете вытянуть по карте. Как только вытяните карты, мы отведем вас в сектор ожидания. Карты у нас с собой. 922-й! 922-й! А-а-а!» Наконец пришел в себя 922-й. Вытянув из кармана колоду карт, он отдал ее 154-му. «На, перетасуй! У меня что-то руки трясутся!» «Ну ладно!» – 154-й подозрительно уставился на напарника, но решил промолчать. Перетасовав колоду, 154-й подошел поближе к двум мастерам. «Вытаскивайте по очереди!» У Юхо при виде колоды карт аж зубы свело. Вспомнив прошлый опыт, он повернулся к Циндзю. «Ты первый!» Циндзю рассмеялся. Зная, как Юхо удачлив, он не стал спорить и вытащил карту. Но уже через секунду от его улыбки не осталось и следа. Зубрёшка в последнюю минуту. Ты не очень прилежный экзаменующийся. За все эти годы тебе удалось развить навык особой способности, известный под названием всестороннее накопление знаний непосредственно перед экзаменом, а по-простому зубрёшка в последнюю минуту. Отметим, что не всем удаётся развить такой навык. Только тем, у кого великолепная кратковременная память и хорошие умственные способности, удаётся выучить всё в последнюю минуту. Экзаменующимся, которым досталась карта зубрёшка в последнюю минуту, будет дана возможность узнать одну вещь, пока они будут в экзаменационном центре. Но запомните, вы можете узнать только одну вещь. Неудивительно, что Цин Дю нахмурился. Толку от этой карты никакого. Её можно использовать только в экзаменационном центре. С её помощью можно узнать только одну вещь, и не факт, что эти знания пригодятся при сдаче экзамена. В общем, для таких великих мастеров, как Цин Дю и Юхо, эта карта была бесполезной. Как ни странно, но неудача Циндю подбодрила Юхо. Он подошёл к 154-му и спокойно вытянул карту. Не может же он быть настолько неудачником, чтобы вытащить очередную карту "хороший студент". Не успел он додумать эту мысль, как перевернул карту. Ах, чёрт. Похоже, может. Юху досталась очередная карта Студент-отличник. При виде этой карты даже смотрящий не выдержал. Отличная карта. Лицо юхо позеленело от гнева. Старик понял, что заморозил глупость, и тихонько отошёл подальше. Лучше не будить в этом экзаменующемся зверя. Все карты были вытащены. Так что 154-й кивнул Юхо и Циньцзю, давая понять, что они могут идти. Юхо попрощался со стариком и направился в сторону лифта, в который уже зашли остальные наблюдатели. А вот Циньцзю слегка задержался у металлической панели. А все дело в том, что экран, который висел последние 20 минут, вдруг ожил и обновил информацию. Уже собиравшийся уходить Циндзю, мельком взглянул на экран и увидел обновленные данные. Увидел, да застыл на месте. Старик просматривал дела за давний период, а потому Циндзю открылась страница с одной единственной записью. Нарушитель правил. Наблюдатель А. Нарушение. Вступил в интимные отношения... स